во второй — пятьсот, в третьей — тысяча. Монг думал уже, что дошло до среднего числа, но с тысячи число беглецов перескочило на две, потом на четыре, и через неделю Лямберт, чувствуя, что не может уже принять боя, если ему предложат драться, благоразумно решил ночью снять лагерь, вернуться в Лондон, чтобы опередить монка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 что пора ему сложить себя полномочия и уступить место настоящему, а не шутовскому правительству. монк объявил об этом, опираясь на 50 тысяч шпаг, к которым в тот же вечер с бурным ликованием присоединилось 500 тысяч жителей славного города Лондона. И вот в ту минуту, когда народ после шумных празднеств и пирушек на улицах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 Я написал только «Жду, Ваше Величество, через шесть недель».